Глава 57. Я едва не рванула следом за ним, и лишь осознание, что вместо помощи только добавлю ему проблем, остановило от этого порыва. «Кир, миленький, что с тобой?» — взвыла я, заливаясь слезами. Впрочем, заметила, что реву в три ручья лишь сейчас. «Поднимаем... еще...» — прохрипел весь красный от натуги форил, Пот лил с него уже градом, как, впрочем, и со всех остальных. Не получается у него вытащить. Однако завал, если сдвинулся вверх, то разве что на пару сантиметров. Силы у магов, очевидно правда, кончились, только бы не уронили вовсе. В глубине коридора слышалось какое-то движение, однако оно нисколько не приближалось. «Черт, а ведь у меня сил хоть отбавляй! Я тут единственный, кто бездельничал все это время! Нет, я просто обязан им помочь!» Закрыла глаза. сконцентрировалась, буквально физически ощутила магию в себе. И даже сеть эту увидела. Почему-то представилась она мне красной, словно сотканной из лазерных лучей. Открыла глаза, сеть не исчезла. Неужели получается? Да, да, сила потекла от меня в сеть. Нет, стоп. Толку-то напитывать ее, когда нужно поднимать завал. Вряд ли она от этого воспареет сама. Значит, нужно иначе. Вытянула перед собой руки. Представила, что поднимаю всю эту массу. Очень чётко представила. Сила бурлила в теле, и, кажется, завал под пол сверх ещё на сантиметр. А дальше у меня от усилий уже почти закружилась голова. Но в этот момент Ярнил натужно зарычал, и порода поднялась ещё сантиметров на двадцать. Это мы вместе или он один? Звуки вроде собачьей кряхтения и волочения по полу кажется, стали продвигаться в нашу сторону. Или мне только кажется, потому что в ушах шумело уже порядком. Да нет, точно приближаются. Дракончики, миленькие, только не уроните, умоляю. Лично я уже с трудом держалась на ногах. Боже, да что ж так долго-то? Или мне просто чудится, что прошло уже несколько минут? Наконец на свету показался хвост Леонбергера. Он что, пятится задом? Точно, Кирилл в волок -Гирзола. вцепившись зубами в куртку у него на плече. Занятно, что дракон зачем-то понёсся в подземелье, даже не раздевшись с улицы. Но, с другой стороны, ему хоть не так холодно было валяться на ледяном полу. Едва оборотень подтащил бедолагу к выходу, несколько человек, вернее, не людей, бросились помогать ему. И тут у меня окончательно потемнело в глазах. Я поняла, что падаю, но уже ничего не могла с этим поделать. Ноги подкосились, будто их подрубили. Однако на пол я все же не грохнулась, а оказалась у кого-то на руках. Точно не у Кирилла, ведь он был всецело занят гирзалом. «Кто ж тебя научил так бездарно магичить?» — услышала я, над ухом насмешливый голос ярнила. Не то что объяснять что-то, сил у меня не было даже просто ворочить языком. К тому же в этот миг хлопнула дверь, и сразу послышался грохот. Все. Порода рухнула обратно. «Кирилл!» Простонала я в ужасе почти что про себя. «Здесь я», — отозвался родной голос. «Кажется, меня передали с рук на руки». Герзал просипела из последних сил. «Дышит». «Ура! Значит, выживет, ведь правда?» «Все, на этом мое сознание уплыло окончательно». Очнулась, лежащей на чем-то мягком, пошарила ладонью, вроде похожа на кровать. И тут нащупала рядом чью-то руку. Однако на мое прикосновение ее хозяин никак не отреагировал. Ладно, очевидно, Кирилл тоже совершенно выбился из сил там, в подземелье, и уснул. Так, а почему пальцы такие ледяные? И вообще, рука определенно мужская, однако вроде бы не его. Я в шоке распахнула глаза и чуть не закричала. Рядом лежал гирзл? Что мы делаем на одной кровати? И это определенно не наша с Кириллом спальня. но вряд ли дракон снова меня похитил, он был бледнее смерти и, похоже, до сих пор без сознания. Из ванной вышла Джита с мокрым полотенцем в руках и принялась, вернее, скорее продолжила стирать следы земли с лица дракона. — Гирзл, родной, ну давай же, приходи в себя, — шептала она при этом. — О, ты очнулась? — улыбнулась принетка мне. Я кивнула. — А где Кирилл? После того, как Ярнил подпитал гирзела, а Кирилл тебя, они оба рухнули полутрупами в гостиной, так что... Ш, -ш, -ш, ш Драконица приложила палец к губам. Однако оба мужчины уже появились на пороге спальни. «Как ты?» – заботливо поинтересовался Лисовский, садясь на кровать рядом со мной. Нежно взял меня за руку и поднес ее к своим губам. «Уже более-менее», – честно ответила я. «Сам-то как?» «Нормально». но ведь нагло же соврал. Бледен он был почти так же, как гирзал, и лицо аж осунулось от усталости. «Лгун!» — припечатала я теплой улыбкой. И тут же оказалась в родных объятиях у него на коленях. Хм, а сил-то у него сейчас все-таки явно больше, чем у меня. Лично яд от слабости и шевелилась с трудом, не то что одним движением перетащить кого-то к себе на колени. «Ярнил, ты сказала, что магичила я крайне бездарно. Вспомнила в этот момент». так что же я делала не так? Во-первых, кто же подчистую расходует себя вместо того, чтобы брать силы извне?» — начал Кода. А во-вторых, концентрировать энергию ты тоже совершенно не умеешь, поэтому большую часть просто распылила без всякого толку. Но Кирилл мне уже объяснил, что вы только-только начали заниматься. А такое действо естественно, было никак не для начинающей ученицы. «То есть я совсем не помогла?» — расстроилась я. «Да нет, почему же? Помогла, конечно», — улыбнулся дракон. «Интересно, это хоть правда? Или солгал, решив не добивать меня? Хотя, наверное, какой-то вклад я все же внесла, ведь сдвинулось же дело с мертвой точки». «Просто если бы действовало правильно», — продолжал Ярнил, — «толку было бы больше, и ты бы не рухнула трупом. Но магия — наука, которую не постигают за пару недель. Так что учись, потенциал у тебя отличный», — подмигнул он мне. А он и как раз и определяется тем, с каким объемом силы маг, в принципе, способен работать. «Спасибо, кстати, что не дал разбить башку о каменный пол. Это ведь ты подхватил меня?» Решил уточнить на всякий случай. Вдруг он просто стоял рядом, когда говорил мне ту фразу. Ориентацию в пространстве я тогда совершенно потеряла. «Я, Кирилл, был несколько занят». «Не за что», — ответил Ярнил сразу на все. «А я вновь задумалась о его силище». Наверняка ведь, когда ловил меня падающую, еще и продолжал вместе со всеми держать тонны породы. Я действительно не видел в каком-то состоянии. Прости, — повинился Кир, — полагал. Перестань. Перебила я совершенно напрасное оправдание и прильнула к его губам. Где я? Нарушил наступившую было тишину голос Гирзала. С сожалением оторвалась от губ своего мужчины. Вот черт! И тут дракон умудрился прервать наш поцелуй. зато наконец-то пришел в сознание, так что прощаю. Ты в своей спальне, тем временем просветила друга Джита, все закончилось». Гирзл открыл глаза и попытался осмотреться еще модным, по всей вероятности, взором, но в итоге разглядел таки тех, кто окружал его. «Спасибо вам, что вытащили», — от души поблагодарил он. «Я уж думал, что мне конец». Но спасали тебя не мы одни, все Мадо». «И драконы, и наги», — заметил Ярнил. «Знаю, ты уже говорил. Обязательно выражу благодарности всем остальным», — улыбнулся Гирзал. «Но тебе отдельное спасибо, если бы не твои шуточки, я бы вряд ли дотянул до спасения. Реально, на одном твоем оптимизме держался и не паниковал. Лишь потому, наверное, и сумел как-то растянуть воздух». С ума сойти, это Ярнил выходит не только магичил вовсю, от возлесаровских нападок отбивался, но при этом держал связь с Гирзелом и еще прикалываться умудрялся. Вот реально офигеть. — Ну, я представлял, насколько тебе там хреново, вот и старался хотя бы поддержать. Подмигнул кода. — Как вообще вы меня нашли? — спросил Мадо. Я-то, признаться, не надеялся, когда понял, что не могу ни с кем связаться, уже простился с жизнью. Ведь под такой тяжестью даже не трансформироваться, раздавила бы в лепешку в то же мгновение, как убрал бы защиту. Тварь, подстроившая мне ловушку, все четко рассчитала. «Кроме моего нежданного возвращения», — усмехнулся Ярнил. «Кстати, кто создал западню, обрушившую потолок коридора, к сожалению, не определить, там все следы энергетики идеально зачищены. Но вот ловушку с ментальным блоком однозначно состряпал возлесар. «В менталистике ему до совершенства далековато. Да, никто из ваших даже самого блока не чувствовал. Но я готов поклясться, что от него фанило именно его энергетикой. Уж хочешь верь, хочешь нет, но в любом случае — быть начеку». Добавил блондин, глядя в сторону, каким-то колючим тоном, словно весь ощетинился внутренне. Очевидно, не слишком надеялся, что ему поверят. Но Мада поверил сразу». значит, все-таки он. Гирзл стиснул кулаки так, что побелели костяшки, и несколько секунд молчал. Лишь желваки яростно ходили у него на лице, а затем посмотрел на Кода с болью в глазах. Ярнил, ты выступишь с показаниями на суде. Тот криво усмехнулся. Выступить-то я могу, только разве меня вообще станут слушать? Тем более, что возлесар обвиняет в покушении именно меня, Будет мое слово против его, но ну и кому поверит. По-любому, других свидетелей у нас нет. Мрачно процедил Мада. «Вообще-то, еще парочка есть», — сказал Кирилл. «Правда, там доказательства лишь косвенные, но веса показаниям Ярнила, надеюсь, придадут». «О чем ты?» — удивленно посмотрел на него Гирзл. «Дико жалею, что так и не сказали тебе об этом вовремя, собирались ведь...» Но как раз тогда ты решил с нами поссориться. Выбрал Кирилл после небольшой заминки обтекаемую формулировку. Очевидно, не хотел позорить главу МАДа перед Ярнилом более конкретными упоминаниями его выходки. В общем, четыре дня назад, ночью, мы с Ланой видели возле Сары и твою мать в подземелье. Причем пошли они именно в тот конец, где была устроена ловушка. «Еще и мать!» простонал зажмурившись несчастный дракон. «Папаша, не сказать, чтобы сильно поразил, но она...» «Стоп!» «Накануне нашей ссоры, говоришь?» «Его явно накрыло какое-то осознание. Это получается, что мою сигналку гад обходил в легкую?» «Очевидно», — подтвердил Кирилл. «Так он и нынешнюю обходит», — вставила я. «Сегодня ведь перед его появлением в подземелье никакой сирены не звучало». «Совершенно не удивлюсь, если мерзавец способен отключать и ее. Только сегодня сирена была», неожиданно заявил Лисовский. «Просто в подземелье сигнал никто не проводил. Зачем? Кого там предупреждать о выходе возле Сара?» Однако в замке сирена выла, я ее слышал. «Поверь, он не дурак, чтобы так палиться». Поэтому с обвинениями в адрес кода выпал с положенным звуковым оповещением. Злоусмехнулся оборотень. «Кстати, Гирзл, что ты взял со столика в гостиной, прежде чем спуститься в подземелье?» «Откуда ты знаешь?» — опешил тот. «Я шел по твоему следу». «Но да, ты же пес!» — одними губами улыбнулся дракон. «Значит, в первую очередь я обязан жизнью именно тебе?» «Что ж, огромное спасибо, что нашел меня!» «Да уж, без Кирилла мы бы, если и догадались, искать тебя в том коридоре, то лишь когда там лежал бы уже давно остывший труп». С горечью заметила Джита. «Не стоит благодарности, гирзал, улыбнулся ему оборотень. «Уж пройти по следу мне совершенно несложно. Так что ты взял со столика?» «Ах, да», — вспомнил дракон. «Где моя куртка? Посмотрите в ее кармане».